Нигде не было слышно малейшего шума. Все покоилось. Даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалину оранжереи, увидел перед собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался. Я вздрогнул. Мне почудился скрип отворявшиеся двери, потом легкий треск переломанного сучка —